Глава 57. Типи-тикву. 13 сентября 2011 года. София открыла почту, но на экране ноутбука высветилась надпись «Нет подключения к интернету». Застанав, она откинулась на стуле. «Что за чёрт? Опять нет связи. Надо срочно передать Ричарду фотографии и отчёт, иначе конца всему этому не будет». «Но идти за интернетом в магазин Флори нельзя, там много лишних глаз». Софи посмотрела в окно своей спальни на самом верху чайки, откуда было видно раскинувшийся во всю ширь горизонт океан и синее небо с лёгкими облаками. Внизу треугольные вершины елей и сосен, под которыми угадывался коттедж Сэма и песчаный пляж. Точно, Сэм. У него есть компьютер. Она видела его мебельный сайт. Там и связь должна быть. Надо просто попросить его поделиться с ней вай-фаем. София отодвинулась от стола, выключила ноут и убрала в сумку. Сэм закинул ещё дров в печку и помешал там кочергой. Пламя занялось. «У тебя есть всё, что нужно?» «Да, спасибо ещё раз, ты мой спаситель». «Скажи своему боссу, что я беру 200 баксов в час». София рассмеялась. «Непременно». «То есть ты мне не веришь?» Удивился Сэм и показал на роутер. «Это самый лучший роутер с увеличенным радиусом действия». Мы с Тором привезли его на заднем сиденье байка. «Кстати, как Тор? А его брат, Эйс, да?» «Они оба отлично. Эйс снова женился. Она физиотерапевт из Сент-Джонса, бразильянка. А у Тора родились близнецы Руби и Перл. вы всё ещё гоняете на байках?» «Конечно». «А ты сам как?» «А что я?» «У тебя кто-нибудь есть?» Сэм фыркнул. «Можно подумать, это так важно». «Ну, ей, может, не понравится, что я тут, пришла за интернетом». Сэм повесил кочергу на крючок и, сдвинув груду бумаг, сел рядом с Софи за стол, куда она уже поставила ноутбук. «Тебе ещё что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо, всё в порядке». «Уверена, может, ещё кофе или чаю». «Она не живёт с тобой, да?» Сэм усмехнулся. «Только мы с Беккой, ну и пёс, конечно». Софи легонько постучала карандашом по свернутому листу. Что ты рисуешь?» Сэм развернул лист и поставил кружку с кофе на один угол, придерживая левой рукой другой. Мне пришла в голову идея гостевых домиков. Ретрит для разных художников, писателей, фотографов, чтобы они тут занимались творчеством. В общем-то, они и сейчас сюда приезжают. Потом выкладывают фотки к себе на сайты или в соцсети. А потом какие-то люди пишут Флоре и спрашивают, где здесь можно остановиться сразу на несколько месяцев. Кое-кто из местных сдаёт им комнаты, но ну, они же художники, им нужно место, чтобы работать, рисовать, писать или что-то ещё делать. Одного кухонного стола у Элли на всех не хватит, а вот домики такие совсем не помешают. Софи склонилась над листом с чертежами. Обычное квадратное помещение, фанерные стены, крошечные туалеты, кухонька, дровяная печь, открытая планировка. Выглядит прекрасно, Сэм, но можно... «Не будешь возражать, если я внесу несколько корректив?» «Давай». Софи придвинула к себе чистый лист и нарисовала на нём усечённый куб со стеклянной стеной и открытой верандой, которая выдвигается сбоку, как платформа, а потом отошла от стола и заправила за ухо выбившуюся прядь. «Что скажешь? Интерьер должен быть самым простым, но можно поиграть с сочетанием материалов отделки и цветов». Изнутри пусть стены будут белыми, а снаружи, как магазинчики на побережье, красные, синие, разные. А веранды можно сделать такого же цвета, как причалы. Симпатично. Мне нравится. Я всего лишь немного подправила твой проект. А ещё мы можем поэкспериментировать с формами. Можем сделать один домик, например, треугольным или даже круглым. Хочешь, я пока здесь набросаю несколько проектов. Это быстро. Сэм рассмеялся. Что? Ты сказала «мы», причём не раз. Разве? Нет, я имела в виду тебя, ну или себя, в смысле... Софи почувствовала, как кровь прилила к лицу. Да что ж за чертовщина? Да нет, мне даже нравится, нравится, что ты сказала «мы». Ладно, Софи покашляла, прочищая горло. Где ты собирался их строить? Думал, парочку можно поставить на берегу, с другой стороны пляжа. Ещё один на утёсе, недалеко от чайки. На Утёсе? Да, там отличное место, лучшее в наших краях. Я купил эту землю полгода назад. Ты купил эту землю? Ещё и пляж внизу. Да Эли с Флори никогда бы и не продали её никому другому. Вот почему у меня до сих пор старый пикап. Зато Флори построила новые вольеры для собак. Сам усмехнулся. Это называется приоритет. Я подумал, что лучше сам завладею этой землёй, чем какой-нибудь иностранец-спекулянт, который понастроит там отели. Только представь». София рассмеялась. «Не представляю. Совершенно не лепится». И снова откашлялась. «То есть ты планируешь построить там домики для художников? Они будут ли они тут слишком чужеродными?» «Вовсе нет. Посмотри, какие они маленькие. Плюс строить я собираюсь только из местных материалов. Туалеты будут компостные». Всё это никак не повлияет на ландшафт, в отличие от какой-нибудь масштабной стройки». Софи свернула набросок и отдала Сэму. «Как ты будешь строить? У тебя же нет ни людей, ни времени для этого». Он пожал плечами. «Найду способ». «А ты не думал просто переехать в Сент-Джонс? Мебель ты мог бы делать и там, плюс свой выставочный зал. У тебя больше заказчиков появится. И к Бекке будешь поближе, когда она там в университет поступит. Думаю, Бекка предпочтёт, чтобы её старик-отец оставался подальше от неё. К тому же мне здесь нравится, я уже врос в эту землю. Значит, у тебя всё-таки есть девушка. Не думаю, что Мишку можно назвать моей девушкой. Он протянул руку, едва коснувшись щеки Софии, но та отклонилась. Сэм, я... Ладно, он убрал руку. Не волнуйся, принцесса Грейс. И повернулся к большому чёрному псу, который распластался на полу, точно медвежья шкура. «Мишка, идём!» Сэм вышел на крыльцо. Дверь со стуком закрылась. Софи смотрела на мигающий курсор. «Да что ж со мной такое? И тогда, и сейчас, пока Сэм рядом ничего не изменится, никуда не денется. Но как же хочется, чтобы он был рядом!» А ко всему прочему, теперь он владеет половиной земли, которую собирается купить консорциум. Вторая половина — «Чайка» и «Магазин» — принадлежат Элли и Флоре. Может, получится убедить тётю пойти на эту сделку, ведь ей уже тяжело подниматься по ступенькам на утёс, где стоит дом, особенно зимой. Если Элли согласится, то и Флори тоже, это само собой. Но куда они денутся? Во Флориду? Многие канадцы переезжают туда на пенсии. Но погода-погода, и вот Сэм точно с места не сдвинется, сколько бы денег не предложил ему Ричард или консорциум. В этом-то вся и проблема. В Сэме.